Глава 19. Рыданий женских, горьких, злых ты никогда не знал, и ран твоих бальзамом слез никто не орошал. Бернс. Многие любопытствующие покинули площадь вслед за актерами и зрителями, тогда, как прочие, заторопились подкрепиться в закусочных, что составляло важную часть праздника. На возвышении почти никто не остался. Через несколько минут живой ковер из голов перед Бейлифом тоже уменьшился. Лишь у сотни другой из собравшихся лучше чувства возобладали над привычкой угождать своим природным желанием. По-видимому, примерно в таком соотношении толпа обычно распределяется в тех случаях, когда себелюбие влечет в одну сторону, а сочувствие – к несправедливо обиженным в другую. Подобное происходит при всяком большом скоплении зевак, присутствующих при событии, где выказываются интересы, которые никак не соотносятся с интересами каждого наблюдателя в отдельности. В число оставшихся входили бы Лив со своим ближайшим окружением озники, семейство палача и куча стражников. Сбудоражному Петерхину ввиду сложности возникшего вопроса уже не столь желалось поскорее занять место за пиршественным столом, он не сомневался, что ни к чему существенному, в смысле гастрономическом, без него не притронуться. Мы были бы несправедливы, заключая о качествах его души, если бы умалчивали об угрызениях совести, мучившие Петерхина которая теперь подсказывала ему, что с семьей Бальтазара обошлись жестоко. Предстояло также решить и учесть Мазу, не но твердо, как и подобает облеченному властью чиновному лицу. Когда толпа растаяла, Бейлиф и сидевшие рядом с ним поднялись со своих мест и присоединились к тем, кто вместе со стражниками находился на площадке перед возвышением. Бальтазар по-прежнему неподвижно стоял, будто прикованный у стола нотариуса, стараясь оградить себя – В присутствии жены и дочери от оскорблений, которым он, разоблаченный, неминуемо подвергся бы теперь в толпе. Он ожидал только благоприятного момента, чтобы незаметно исчезнуть. Маргарет все еще крепко прижимала Кристину к груди, словно ревниво оберегала любимицу от новой обиды. Струхнувший жених при первой же возможности скрылся, но протяжении всего праздника в Веве его больше не видели. Едва ступив на землю, Петерхин торопливо оглядел эту группу. Далее он повернулся к тем, кто задержал беглецов, и жестом велел его приблизиться вместе со своими пленниками. «Негодяй! Твое злоязычие помешало одному из увлекательнейших обрядов празднества!» С начальственной укоризной в голосе Бейлиф обратился к Пиппу. «Стоит это слать тебя в Берн, чтобы в наказание за свое карканье ты целый месяц подметал бы там улицы. Скажи, заклинаю тебя именем всех твоих римских идолов и святых. Чем не угодно тебе счастье этих честных людей, раз уж ты столь неподобающим образом вздумал его возмутить?» «Только любовь к истине, ваше превосходительство, и непреодолимый ужас перед убийцей заставили меня решиться на это». — Понятно, что ты и тебе подобные должны испытывать ужас перед блюстителями справедливости. Весьма возможно, твоя неприязнь распространяется и на меня, ибо я намерен вынести суровый приговор тебе и твоим дружкам за то, что вы нарушили гармонию празднества и в особенности за вашу чудовищную провинность — оскорбление исполнителей закона. — Не могли бы вы уделить мне минуту внимания, — шепнул на ухо Петерхину Генуэзис. — Хоть целый час, благородный Гаэтана, если вам будет угодно. — Оба сеньора отошли в сторону посовещаться. Во время короткого диалога сеньор Гримальди изредка взглядывал на молчаливого маза, стоявшего с сокрушенным видом, и простирал руки к озеру, как будто желая дать наблюдателям понять, о чем идет речь. Выражение непререкаемой строгости на лице господина Хофмейстера, по мере того, как он вслушивался, сменилось почтительной озабоченностью, и вскоре черты его лица совершенно разгладились, свидетельствуя о готовности прощать всех и вся. Едва только сеньор Гримальди умолк, белив, незамедлительно отвесил поклон в знак полного одобрения услышанного и тотчас же вернулся к пленникам. «Как я уже объявил», — вновь заговорил он, — «мой долг вынести окончательное суждение по поводу совершенного этими людьми промаха. Во-первых, они чужеземцы и не ведают наших законов, а потому их право вериться нашему гостеприимству». Далее они уже достаточно наказаны за свой проступок тем, что отлучены от празднества. Что касается оскорбления власти в лице наших посланцев, эту вину легко отпустить, поскольку умение прощать признак великодушия ⁇ форма отеческого правления. Итак, во имя Господа, можете удалиться все до единого и соблюдайте впредь большую осмотрительность. Сеньор, и вы, господин Барон, не пора ли нам на банкет? Однако оба старых друга уже двинулись вперед, оживленно беседуя, и Белифу пришлось искать себе других компаньонов. Рядом никого не оказалось, кроме Сигизмунда, который, сойдя с возвышения, стоял беспомощно, в совершенной растерянности, несмотря на свою недюжинную физическую силу и всегдашнюю готовность действовать. Взяв молодого воина под руку без лишних церемоний, предполагающих снисходительность, Бейлив увлек Сигизмунда с собой против его воли. Петерхен не замечал даже, что почти все вокруг разошлись, ибо мало кто умеет долго расточать сочувствие в нее общества знатных и титуловных особ, и что Адельгейда осталась с семейством Бальтазара совершенно одна. «Должность палача, господин Сигизмунд продолжал ненаблюдательный Петерхин, слишком поглощенный собственными рассуждениями и настолько уверенный в своем праве излагать их в присутствии подчиненного младшего по возрасту, что совершенно не обращал внимания на беспокойство юноши. Должность палача в лучшем случае отвратительна, хотя положение и вверенная на власть принуждают нас в наших же интересах придерживаться в глазах публики и иного мнения». Тебе не однажды случалось замечать в ходе военных учений, что для твоих соратников многое подчас следует изображать в ложном свете, дабы те, в ком столь остро нуждается государство, не вообразили, будто государство без них не обойдется. Что ты думаешь, капитан Сигизмунд, ибо ты еще пытаешь надежды по отношению к прекрасному полу о поступке Жана Кули? Следует одобрить или осудить его поведение? Я считаю его бессердечным, корыстолюбивым негодяем, Скрытая энергия, с которой были произнесены эти неожиданные слова, заставила Бейлифа остановиться и вглядеться в лицо спутника. В попытке доискаться, чем они вызваны. Однако к Сигизмунду уже вернулось спокойствие. Юноша издавна приучил себя придавать лицу нужное выражение, едва только разговор касался болезненного вопроса о его происхождении, что случалось не так уж редко и не позволял минутной слабости одерживать над собой верх. — Что ж, в тебе говорят твои лета, — возразил Петерхин. — Ты сейчас в той жизненной поре, когда смазливая внешность кажется нам дороже всякого золота. Однако после 30 лет мы смотрим через другие очки, выискивая свой собственный интерес, и редко восторгаемся тем, что достойно восхищения. Но в то же время не сулит нам большой прибыли. Возьмем дочь Мельхиора Девиладинга. Эта женщина способна востушевить целый город. У нее и ум, и поместье, и красота, да еще голубая кровь. Что ты, к примеру, думаешь о ее достоинствах? Думаю, она заслуживает всего того счастья, каким только способна одарить ее человеческое совершенство. Хм, ты ближе подобрался к тридцати, нежели мне казалось, Герси Гизмунд. Но что касается Бальтазара, тебе не следует полагать на основании немногих вырвавшихся у меня с греча благосклонных слов, будто моя неприязнь к этому выродку меньше твоей и меньше той, какую испытывает к нему любой честный человек. Однако для Байлифа было бы неприлично» и неблагоразумно порицать обязанности прямого исполнителя закона перед публикой. Есть чувства и переживания, естественно, присущие нам всем, и среди таковых – почтительное уважение к лицам благородного происхождения. Разговор велся по-немецки. А также ненависть и презрение к тем, кто носит на себе печать проклятия. Эти чувства свойственны нам от природы, и, Боже, сохрани, чтобы я, давно уже переживший романтический возраст, на деле разделял убеждения человеческой природе чуждые». Разве не относятся они скорее к злоупотреблениям, к нашим предрассудкам? С практической точки зрения, юноша, разница не столь существенна. То, что привносится в ум воспитанием и привычкой, становится сильнее инстинкта, сильнее даже любого чувства. Неприглядное зрелище или дурной запах заставят тебя отвернуться или зажать нос. Но мне ни разу не удавалось найти средства, обуздать предрассудок, уже прочно укоренившийся. Гляди куда угодно, всеми способами отгонять себя воображаемое зловоние, но если человек осужден во мнении ближних, Лучше ему взывать к Богу о справедливости, нежели к милости окружающих. К таким выводам привел меня опыт служения обществу. «Надеюсь, законодательные уложения нашего старинного кантона далеки от них», заметил юноша, стараясь побороть свои чувства, хотя это стоило ему немалого труда. «Так далеки, как Базель от Кура». Мы не придерживаемся постыдных доктрин. Я готов бросить вызов всему миру. Пусть мне укажут государство, которое следовало бы более благородным принципам, чем наши. Мы даже стремимся согласовать наши действия с нашими взглядами, если это достаточно безопасно. Нет, что касается подобных частностей, Берн – это образец общественного устройства. Здесь также редко говорят одно, а делают другое, как и при любом другом правительстве. Мои слова, юноша, сказаны мною в непринужденной обстановке празднества – где, как тебе известно, безрассудные поступки побудили к откровенности и развязали языки. Мы открыто и во всеуслышании провозглашаем первенство истины и равенство перед законом, оберегая городские права. Мы избираем священную, небесную, чистейшую справедливость нашей водительницы в любом отвлеченном вопросе. «Если тебе захочется решить дело, исходя из честного принципа, предстань перед членами муниципального совета или перед судьями кантона, и ты встретишься с такой мудростью, с таким тонким пониманием права, что это сделало бы честь самому Соломону. И тем не менее предрассудки всюду берут верх. А может ли быть иначе? Человек разве не есть человек? Не гнется ли он туда, куда его клонит? И разве дерево не послушно изгибу ствола?» «Да хотя я и преклоняюсь перед справедливостью, Герси Гизмунд, как и полагается, Белифу, но должен признаться, что если призадуматься, то не чужд ни предрассудком, ни пристрастием. Вот эта честная девушка, прелестная Кристина, не могла не утратить для меня части своего очарования, как, несомненно, она утратила его в твоих глазах. Едва только стало известно, что она приходится дочерью Бальтазару. Она красива, скромна и по-своему привлекательна. Однако есть в ней нечто такое... Не могу выразить точно. Определенно есть какой-то э, оттенок, налет, привкус, который сразу обозначил ее происхождение. Стоило мне только услышать, кто ее родитель. Не то ли самое произошло и с тобой? Не ранее того, как были предъявлены доказательства ее родства? Конечно же, не иначе. Дело становится яснее, как только вглядишься по попристальней, хотя первое впечатление может оказаться обманчивым, если безобразие прячется за покровами лжи. Внимание к тонкостям – необходимые условия философского подхода. Невежество – это маска, которая утаивает подробности, необходимые для полного знания. Под маской и мавр вполне зайдет за христианина, но сорвите с него личину, и вы увидите истинный цвет его кожи. Разве ты сам не замечал, к примеру, во всем, что касается женского очарования и женского совершенства, очевиднейшей разницы между дочерью Мельхиора, Девиладинга и дочерью Бальтазара? Разница в том, что одна девушка принадлежит к чтимому и обласканному судьбой роду, а другая заклеймена позором от рождения. Нет, мадемуазель де Виладинг прекрасна. Природа и в самом деле проявила большую щедрость к наследнице дома Виладингов, господин Делив, Я ничуть не спорю с вами. Судьба не лишила ее женского обаяния, наделив вместе с тем счастливой судьбой». «Я знал, что ты втайне не можешь придерживаться иного мнения, нежели все остальные», — воскликнул Петерхин с торжеством, поскольку принял воодушевление спутника за неохотно высказанное согласие с его собственными рассуждениями. На этом разговор прекратился. Совещание между Эмильхиором и сеньором Гримальди подошло к концу, и Бейлиф поспешил присоединиться к своим более важным гостям, а Сигизмунд наконец-то избавился от допроса, мучительно терзавшего его душу, хотя он и с презрением отнесся к чрезмерной словоохотливости собеседника, длившего над ним эту пытку. То, что Адельгейда должна была покинуть отца, предполагалось и ранее. Мужчин в этот час ожидали на торжественном обеде, и так Адельгейда оставалась возле Кристины и ее матери, не привлекая к себе особого внимания, даже со стороны тех, кого она сейчас участливо опекала с горячностью, естественной для ее пола и возраста. Близ Адельгейды находился и сопровождающий, облаченный в ливрею отчего дома. Он должен был не только обеспечивать ей безопасность на людных улицах города, но и добиваться знаков почтения, приличествующих ее положению, со стороны тех, кого чрезмерно увлекали праздничные излишества. Именно при таких обстоятельствах более чтимая и в глазах не следующих счастливейшая из девушек приблизилась к другой когда любопытство толпы было уже настолько удовлетворено, что семья Бальтазара осталась посреди площади почти что в одиночестве. Нет ли поблизости какого-либо дружественного крова, куда вы могли бы удалиться? Первым делом осведомилась наследница Виладингов у матери бледной полубесчувственной Кристины. Главное сейчас найти надежный приют для вашего невинного и страдающего ребенка. Если кто-то из моих слуг может быть вам полезен, прошу вас, распоряжайтесь ими, как если бы они были вашими собственными. Маргарита еще ни разу не доводилось вести беседу с дамой, занимающей в свете высокое положение. Немалые средства, какими располагали семейство ее отца и ее мужа, предоставили ей все необходимое для умственного развития. Возможно, она даже выиграла в умении держаться благодаря тому, что предрассудки заставляли женщин ее круга избегать ее общества. Как нередко свойственно тем, чьи мысли далеки от условностей, принятых в привилегированных слоях, Маргарет была отчасти присущей некоторой излишней эмоциональности, хотя в то же время у нее совершенно отсутствовали грубость и вульгарность. Заслышав нежный голос Адельгейда, она безмолвно устремила на прекрасную утешительницу долгий пристальный взгляд. «Кто ты и что ты, если ты способна полагать, будто дитя палача может подвергнуться незаслуженной обиде. И ты предлагаешь услуги своих челединцев, словно сами твои вассалы не ослушаются твоих приказаний и не откажут нам в помощи. Я Адельгейда Девиладинг, дочь барона, носящего это имя, и всячески намерена смягчить жестокий удар, нанесенный чувством бедной Кристины. Позволь же моим слугам найти возможность припроводить твою дочь куда-нибудь в другое место». Маргарет еще крепче прижала дочь к груди и провела рукой по лицу, словно желая что-то припомнить. «Я слышала о тебе, госпожа. Говорят, что ты добра к пострадавшим, несправедливо и благосклонно к несчастливцам. Говорят, что замок твоего отца — почитаемое всеми гостеприимное прибежище, которое редко кто покидает с охотой». Но хорошо ли ты взвесила последствия своей щедрости к породе людей из поколения в поколение, отмеченной клеймом отверженности? От того, кто первым предложил свои кровавые услуги из жестокосердия и жадного крыстолюбия, до того, кто едва находит в себе силы исполнять омерзительную повинность? Хорошо ли ты все обдумала или же безрассудно уступила внезапному удивическому порыву? «Я все обдумала», — с горячностью отозвалась Адельгейда. «Если вы испытали на себе несправедливость, от меня вам не зачем ее опасаться». Маргарит, поручив обессиленно поникшую дочь попечению отца, подошла ближе, устремив полный глубокой симпатии взгляд на вспыхнувшую, но сохранявшую спокойствие Адельгейду. Она взяла Адельгейду за руку и с прочувствованным видом медленно проговорила, словно размышляя вслух. «Всему находится объяснение. На свете еще существует благодарность и отзывчивость. Мне понятно, почему мы не отвергаем это прекрасное создание. Чувство справедливости возобладало в ее душе над предрассудками». Мы сослужили ей службу, и она не стыдится источника, откуда почерпнула помощь. Сердце Адельгейды бурно забилось, ей показалось даже, что она не способна совладать со своими чувствами. Однако отрадное убеждение, что Сигизмунд держался с честью и проявил деликатность даже при наиболее священных и конфиденциальных сношениях с матерью, принесло ей облегчение и наполнило счастьем. Для чистой души нет мучительнее предположения, что любимые вели себя недостойно, и более всего вознаграждается уверенность, что они оказываются на уровне тех добродетелей, коими мы их щедро и с полным доверием наделили. Вы просто отдаете мне долг вежливости, возразила Дельгейда, пальчонная этими словами, словно бы невольно вырывшимися. Мы в самом деле исполнены благодарности, но даже если бы не существовало священных обязательств признательности, я думаю, мы все равно «Могли бы придерживаться справедливости. Теперь вы согласитесь принять нашу помощь?» «В этом нет необходимости, госпожа. Отошлите сопровождающих. Их присутствие только привлечет к нам ненужное внимание и вызовет малоприятные для нас выкрики. Горожане заняты сейчас праздником. Мы, после поте своей, не осознали необходимости скрываться, как должно всем гонимым и преследуемым. Но теперь воспользуемся возможностью удалиться незаметно. Что же до вас...» «Я не покину невинную страдальцу в столь трудную минуту», — твердо заявила Адельгейда. И в голосе ее прозвучало нескрываемое сочувствие, редко когда не встречающее отклика. «Да благословит тебя Бог! Да будет с тобой милость неба, милая девушка, и небо тебя благословит, ибо зло в этой жизни не останется без отмещения, а добро вознаграждается. Отошли прочь своих слуг, но если тебе по привычке требуется их присутствие, пусть они спрячутся где-то поблизости, пока ты будешь за нами наблюдать». А когда все обратятся к собственным удовольствиям, ты можешь последовать за нами. Да пребудет с тобой милость неба, а прибудет она непременно. Маргарет в сопровождении безмолвного Бальтазара повела дочь к наименее Людной улице. Один из слуг Адельгейда отправился вслед за ними. После их благополучного выдворения на место слуга вернулся к хозяйке, внимание которой было, казалось, развлечено множеством пустейших ухищрений, изобретенных на потеху толпе. Отпустив прислужников с наказом пребывать невдалеке, наследница Велодингов, вскоре сумела добраться до скромного жилища, где нашла приют «Гонимая семья». Ее незамедлительно провели в комнату, где расположилась Кристина и ее мать. Участие юной и заботливой Адельгейды было бесценным для девушки с такой душой, как у Кристины. Они плакали вместе, женская слабость возобладала над гордой выдержкой Эдельгейды, когда она почувствовала себя освобожденной от глаз света и дала волю бурному излиянию чувств, прорвавшихся наружу, несмотря на все попытки сдержать их. Одна лишь Маргарет была свидетельницей безмолвного, но красноречивого единения двух юных и чистых сердец, и сама она до глубины души была тронута выражением сострадания со стороны той, что, осыпанная почестями, слыла такой счастливицей. Тебе хорошо понятны наши беды, проговорила Маргарет, когда первое волнение немного склынуло. Теперь ты веришь, что дочь палача такое же дитя человеческое, как и все прочие, и что нельзя его травить, как травят волчьи отроди. Матушка, это наследная дочь барона Давиладинга, произнесла Кристина. Разве она не пришла сюда, не проявила к нам жалость? Да, это так, но мне тяжко, даже когда меня жалеют. Сигизмунд говорил на мою доброте, и дочь барона воистину умеет сочувствовать несчастным. Упоминание имени Сигизмунда заставило щеки Адельгейды пылать огнем, хотя сердце ее стиснуло едва ли не смертный холод. Смущение вызвало внезапная встревоженность девических чувств. Потрясение было неотделимо от слишком явственно и ощутимо представшей перед ней родственной связи Сигизмунда с семейством палача. Ей легче было бы перенести это, если бы Маргарет заговорила о сыне менее фамильярно или же тоном напускного неведения, каковое, как Эдальгейда, почти не задумываясь над действительным положением вещей, привыкла считать существует между юношей и его родными. Матушка, укоризненно воскликнула Кристина, выражая удивление, словно не бездумно была допущена большая неосторожность. Неважно, дитя, неважно. Потому как вспыхнул сегодня взгляд Сигизмунда, я поняла, что наша тайна скоро будет раскрыта. Благородный юноша должен проявить больше энергии, чем его предшественники. Он должен навсегда покинуть страну, в которой был осужден еще до своего рождения. «Не стану отрицать, что о вашем родстве с господином Сигизмундом мне известно», заметила Адельгейда, собрав всю свою решимость для заявления, которое сразу снискало ей доверие со стороны семьи Бальтазара. «Вам ведома та огромная благодарность, которой мы обязаны вашему сыну, и это объясняет мою беспокойность вашим нелегким положением». Маргарет испытующе взглянула в зардевшееся лицо Адельгейды. Вовсе не ощущая торжества, почти забыв о благоразумии, мать юноши тревожно взглядывалась в черты Адельгейды, будто страшилась собственной догадки, потом отвела глаза и погрузилась в сосредоточенную задумчивость. За этим выразительным обменом взглядами последовало глубокое и неловкое молчание, которое каждая охотно готова была бы прервать, если бы этому не препятствовал напряженный и стремительный бег мыслей. «Мы знаем, что Сигизмунд оказал тебе услугу», – заговорила Маргарит. Она постоянно обращалась к юной посетительнице с непринужденностью, какая подобает старшему по возрасту, тогда как Эдельгейда привыкла к почтительному отношению к ней лиц, стоящих ниже ее на общественной лестнице. Храбрый мальчик не умолчал об этом, хотя и не погрешил против скромности. Сигизмунд имел полное право воздать себе должное в разговоре с родными. «Если бы не его вмешательство, мой отец оказался бы бездетным, а дочь без его отваги лишилась бы отца». Он дважды вставал между нами и гибелью. Я слышала об этом, отозвалась Маргарет, вновь пристально всматриваясь в выразительное лицо Дель которое вспыхивало всякий раз, как только речь заходила о смелости и самоотверженности того, кого она любила в тайне. Что до твоих слов о близости нашего бедного мальчика с семьей, то между нами и нашими желаниями стоят непреодолимые препятствия. Если Сигизмунд сообщил тебе о своем происхождении, то он, скорее всего, рассказал также, что предстает перед окружающими его совсем не тем, кем является на деле. Полагаю, он ничего не утаил из того, о чем следовало бы меня оповестить, сказала Адельгей, допуская глаза под зорким, выжидающим взглядом Маргарит. Он говорил свободно и... и... «Достойно, как подобает солдату», — уверенно закончила фразу Адельгейда. «Он поступил хорошо. От этого у меня легче сделалось на душе. Нет, Бог обрек нас на эту участь, и меня опечалило бы, если бы мой сын изменил принципам там, где верность требовалась более всего. Вы как будто удивлены, госпожа?» «Подобные чувства, испытываемые в столь тяжелом положении, как ваше, меня и удивляют, и восхищают. Если можно найти какое-то оправдание шаткости отношения...» к обычным тяготам жизни, то оно, конечно же, заключается в том, что мы видим себя, помимо собственной воли, мишенью для мирского презрения и несправедливости. И однако здесь, где есть все основания ожидать недовольства судьбой, я встречаю чувства, которые сделали бы честь парфироносцам. Ты привыкла рассматривать ближних через призму устоявшихся представлений, а не через призму действительности. Такой картины рисуется юному, невинному, неискушенному взору, но она далека от действительности. Непреуспение, а не взгода помогают нам быстрее увериться в нашей непригодности для истинного счастья и заставить полагаться на силу, могуществом, превосходящую все земное. Счастье толкает нас к падению, бедствия возвышают. Если ты по неопытности полагаешь будто благородные и справедливые чувства привилегий счастливцев, то тобой руководит заблуждение. Да, есть горести, непереносимые для плоти, но, не испытывая всепобеждающей нужды, мы укрепляемся в праведности именно тогда, когда нас менее соблазняют амбиции и тщеславие. Голодные нищие чаще воздерживаются от кражи корки хлеба, нежели пресыщенные богачи отказывают себе в роскоши, которая их губит. Живущие под розгой в страхе видят руку, которая ее держит. Те, кто окупается в мирских благах, начинают, в конце концов, думать, что по праву заслуживают приходящие почести – которыми наслаждается. Незринутому в пучину несчастья страшиться нечего, кроме гнева Господня. Именно тот, кто стоит над другими, должен дрожать больше других за свою безопасность. Свет рассуждает иначе. В свете главенствуют те, в чьих интересах извращать истину в собственных целях, а не те, чей долг идет рука об руку с правдой. Но не будем больше говорить об этом, госпожа. Рядом с нами та, у кого слишком тяжело на душе и кто не готов открыто обсуждать истину. — Ты лучше себя чувствуешь и можешь выслушать своих друзей, дорогая Кристина, — спросила Дельгейда, взяв отвергнутую и покинутую девушку за руку с нежностью любящей сестры. До сих пор страдалица вымолвила лишь несколько слов, мягко укоряя мать в безрассудстве. Слова эти слетели с пересохших губ и были произнесены сдавленным голосом, лицо девушки покрывало мертвенная бледность, и весь вид ее выражал жгучую внутреннюю муку. Участие, проявленное к ней ее ровесницей, о совершенствах которой она была много наслышана от восторженного Сигизмунда и в чьей искренности не позволяло усомниться под спудное чутье, сближающее юные чистые души, быстро и едва ли не до основания переродило ее. Подавляемая тоска нашла теперь выход в горьких, безудержных рыданиях, которыми Кристина разразилась, бросившись на грудь новообретенной подруги. У испытавшей Маргарит, порыв Кристины вызвал хотя и удовлетворенную, но скупую, еле заметную улыбку. Вынужденная всю жизнь отражать враждебные удары, она приучилась сдерживать свои чувства. Чуть помедлив, она вышла из комнаты, полагая, что общение двух неискушенных, неопытных в жизни особ окажется более благодатным, если они останутся одни, не стесненные ее присутствием. После ухода Маргарет обе девушки долго плакали. Освещённая горестью беседа делалась все более задушевной. Щедрая участливость с одной стороны и неподдельная открытость с другой сблизили девушек за это короткое время так тесно, как не сблизили бы и месяцы, проведенные вместе. Доверие не всегда возрастает из со временем. Порой души при встрече обладают внутренним сходством, сходным силой взаимного притяжения» они мгновенно проникаются чувством симпатии, принадлежащим к числу лучших свойств их натуры. Когда же обоюдное духовное тяготение сопровождается живейшей сердечной заинтересованностью в одном общем предмете, оно не только обладает большей силой, но и обнаруживается гораздо скорее. Каждая из девушек уже так много знала о характере, надеждах, удачах и неудачах другой, за исключением только бережно лелеемой адельгейдиной тайны – оставляющий священное достояние Сигизмунда, которым он не делился даже с сестрой, что встретились они, как уже давно, знакомые, поэтому им легко оказалось сломать барьеры условности, мешавших горячему стремлению свободно обмениваться мыслями и чувствами. У Адельгейды достало внутреннего такта обратиться к принятым в повседневном обиходе словам утешения. Она заговорила первой, как приличествовала ее более свободному и привилегированному положению, дружественным, мягким тоном. «Утром ты отправишься с нами в Италию», — произнесла Дельгейда, отирая глаза. «Отец покидает Блоне в обществе сеньора Гримальди завтра с восходом солнца, и ты присоединишься к нам? Куда угодно! Куда угодно с тобой! Куда угодно, лишь бы сокрыть мой позор!» Кровь прихтылнула к щекам Дельгейда. С горделивым видом, который показался простодушной Кристине истинно величественным, она воскликнула. «Слово «позор» относится к тем, кто низок, корыстен и вероломен, но только не к тебе, дорогая». «О, не осуждай, не осуждай его!» – прошептала Кристина, пряча лицо в ладонях. «Он нашел, что время нашего падения ему не под силу, и говорить о нем надо скорее с сочувствием, чем с ненавистью». Опечаленная Адельгейда не ответила, продолжая прижимать к груди несчастную трепещущую девушку. «Ты хорошо его знала?» – спросила она тихо, следуя скорее ходу собственных мыслей, нежели думая о смысле заданного вопроса. «Я надеялась, что этот отказ причинит тебе только боль неминуемой обиды, свойственной нашей женской природе». Тебе неведомо, как драгоценно неравнодушие для презираемых, как они лелеют мысли о том, что любимы. Ведь вне узкого круга близких они привыкли встречать только презрение и брезгливость. Тебя всегда окружало поклонение, ты всегда была счастлива. Ты не можешь себе представить, как дорого отверженным даже иллюзия того, что к ним равнодушны. «Нет, нет, не говори так, заклинаю тебя», — поспешно перебила Кристину Адельгейда, у которой при этих словах мучительно сжалось сердце. «На этом свете мало кто оценивает себя по справедливости. Мы не всегда те, кем кажемся. А будь это так или окажись, мы в пучине несчастья, куда нас может вернуть только грех. Есть еще и другая область бытия, где вершится правосудие, чистое, ничем не запятнанное правосудие». «Я поеду с тобой в Италию», — исполнившись решимости, вскричала успокоенная Кристина, на щеках которой заиграл румянец живительной надежды. «А когда все испытания кончатся, мы вместе перейдем в лучший мир». Адельгейда привлекла девушку, схожую с паникшими мозы, к себе на грудь. Они вновь пролили слезы, но на сей раз слезы смягчившейся скорби, слезы утешения.